Глава 17. «Куда теперь?» — спросила Маришка, когда ковер поднялся выше облаков и завис над ними в прозрачной синеве бездонного неба. «Конечно, домой!» — воскликнул Иван Иванович, поглубже надевая шляпу на голову и опасаясь, что ее унесет ветром. «Вам мало тех приключений, что нам уже выпали за какие-то сутки? По-моему, вполне достаточно». «Но мы же теперь вместе!» — стала спорить уморушка. «Чего бояться? А от дедушки Калины все равно влетит. Так было бы за что!» «Нет-нет», — заупрямился Гвоздиков, — «только домой. Пока все живы и здоровы, нужно возвращаться». Иван Иванович вдруг громко чихнул, извинился и сказал виноватым голосом, «Не хватало нам еще всем простудиться. Чувствуете, какая холодина?» «Да», — поддержал его Маришка, тоже начав дрожать от холодного ветра и сырости. «Сейчас бы куда потеплее». «Так в чем же дело?» — бодрясь, сказала уморушка. Холод пробрал и ее. «Махнем на юг, отогреемся и домой». Гвоздиков задумался. Побывать на юге было, конечно, заманчиво. За всю свою жизнь он так ни разу и не выбрался отдохнуть к теплому морю. Хотя с юности мечтал увидеть огромные корабли, поглядеть на бескрайний морской простор. Замечтавшись, Иван Иванович не заметил сам, как стал намурлыкивать себе под нос по старой привычке. «Никогда я не был на Босфоре. Ты меня не спрашивай о нем. Я в твоих глазах увидел море, полухающее голубым огнем». «А Босфор это где?» — спросила уморушка, нарушив мечтание Гвоздикова. Иван Иванович очнулся, посмотрел по сторонам, Вспомнил, где он находится, и с грустью ответил. Далеко. Там, где Турция, Иран. А в старину Иран назывался Персией. Там тепло? Снова спросила Уморушка. Ну, в этой Персии. Еще как? ответила Маришка за Гвоздикова. Там и зимы не бывает, круглый год лета. А вкуснятины всякой растет. Гибель. Бананы, ананас, виноград. Глаза Уморушки полыхнули адским огнем. «Никогда бананов не ела! Иван Иванович, летим!» Гвоздиков чуть не поперхнулся. «Куда? В Персию?» «Ну, на минуточку! Ковер волшебный! Чик и там, а потом обратно!» «Заодно отогреемся!» — поддержала Маришка подругу. «Когда еще в Персии побывать придется?» «Пожалуй, никогда!» — печально подумал Гвоздиков, а вслух сказал. «Только ежели на часок и сразу назад!» «Ура!» — крикнула Маришка и весело скомандовала. «Курс! Персия! Вперед, ковер-самолет! Полный! Вперед!» Края ковра загнулись, и он взмыл еще выше, и бесшумной кометой упал в синеву.